68-е. Простите, пожалуйста». Она не обернулась. Пихнула ключ в замок, толкнула створку. «Мэм, вы не подскажете, как найти ближайшее метро?» Она нырнула в дом и включила свет. В щели мелькнула белая прихожая, черно-белый шахматный пол, а затем, в тот миг, когда женщина повернулась и грохнула дверью, и сама женщина. «Скрежетнула задвижка». Пропищали семь цифр кода сигнализации. Я ошеломленно застыл. Я эту женщину знаю. Фонари на крыльце катили меня ярким светом. Хочет посмотреть через камеру. Я поднялся по ступенькам и позвонил. Мне не ответили. Я позвонил еще раз, потом еще. Я не ждал, что она откроет. Я лишь хотел предупредить Хоппера. Так он поймет, что пора сматываться. Я бодро сбежал с крыльца... Зашагал к парк -авеню. На углу перешел дорогу и обнаружил нору на прежнем месте. «Он внутри», — прошептала она. «Я ему написала, а он не отвечает». «Ты не поверишь, это была Инес Гало, помощница Кордовы. Видимо, это их дом». Мозг ошеломленно цепенел. Мало того, что Хоппер взломал и проник, он же теперь еще и застрял в личной резиденции Кордовы. Изумленная Нора уставилась на таунхаус. На втором этаже как раз загорелся свет, проступила сумрачная, обшитая деревом библиотека, набитая книгами стеллажи. «Теперь ему совсем некуда деться», — сказала Нора. «Может, спасателям позвонить?» «Пока не звони. Но надо же что-то делать. А вдруг она его пристрелит? Ему нужно время осмотреться. И сколько времени?» На ее вопрос ответил далекий вопль сирен, и он становился все громче. На улицу ворвались три полицейские машины, с визгом затормозили у дома. Выпрыгнули четверо полицейских, сбежали по ступеням, им открыла и они исчезли внутри. Двое встали на крыльце, подозрительно озирая улицу. Пора линять, сказал я. Но надо же проверить, как он. Если останемся на свободе. Польза ему будет больше. Тут загомонили голоса, и полицейские свели хопера на тротуар. Он был в наручниках, серое пальто у него отобрали, оставив выцветшие синие футболки и джинсах, но в целом происходящее его, очевидно, не обескураживало. Он подчеркнуто не смотрел в нашу сторону. Хотя зуб даю, что когда его пихнули в темя и бесцеремонно втолкнули на заднее сиденье, на лице его мелькнуло. Слабая улыбка...